Глава одиннадцатая. В Мемеле пришлось прождать целую неделю, пока в порт не зашел, осуществлявший регулярную почтовую перевозку между Кронштадтом, Данцигом и Любиком, пакетбот «Новый почтальон». Корабль спустили на воду в прошлом году, командовал им капитан Измайлов. Поблизости ухали бабы, вколачивая сваи в каменистый грунт. Под их шум я и завёл неприятный разговор с капитаном. Он долго мялся, не соглашаясь взять нас на борт. Больше всего его смущало отсутствие документов. «Даже не знаю, как быть», — говорил капитан с сомнением, вглядываясь в наши лица. «Как дворянин?» «Готов поверить вам на слово, но как морской офицер я приучен к установленному порядку и не имею права его нарушить». Мне стоило больших трудов уломать несговорчивого моряка. В конце концов Измайлов махнул рукой и, предупредив, что по прибытии в Кронштадт немедленно сообщит, куда следует, взял нас на борт. Плату, составившую положенные три рубля, мы заплатили дукатами по текущему курсу. Я с трудом дождался момента, когда корабль выйдет в открытое море. Долго не верилось, что все благополучно закончилось, и мы плывем в Петербург, выполнив поручение Ушакова. В кармане по-прежнему лежали маточники — главное доказательство успешности нашей миссии — пусть она и прошла не так гладко, как задумывалось. Во время отплытия мы стояли на палубе, вдыхая соленый морской воздух нос пакетбота зарывался в волны и тут же упрямо выскакивал обратно. Серое небо затянуло тучами, шел мелкий противный дождь, но никто не спешил укрыться в каютах. Нам было хорошо, и никакая стихия не могла помешать нашему счастью. Пусть кто-то зовет мою родину. У Уродиной плюется, когда слышит ее имя, и посмеивается над простаками, которые там живут. Плевать, они просто не знают, что это такое путь домой. Нас охватила эйфория, мы кричали и плакали, как сумасшедшие, путались у моряков под ногами, те снисходительно улыбались». Когда берега Мемеля с его высокими остроконечными церквями, красными черепичными крышами домов, зелеными крепостными валами и каменными бастионами укреплений скрылись из виду, Карл подбросил в воздух треуголку, отсалютовав таким образом стране, доставившей нам столько неприятностей. Ветер подхватил шляпу и унес в море. Оставшись непокрытой головой, кузен только довольно улыбался, казалось, все наши проблемы позади. Навстречу плыли большие и малые суда, под парусом и гребные, их было много, бесконечный лес мачт. Троица богатых праздно проводящих время горожан, спрятавшихся под импровизированным зонтом на палубе прогулочного шлюпа, приветствовала новый почтальон, подняв бокалы с красным вином. Чижиков в ответ прокричал фразу на ломанном немецком, которую в приличном обществе произносить не полагается, однако господа лишь рассмеялись. «По каютам мы разошлись только поздним вечером. Этой ночью я спал безмятежно, словно младенец». До самого Кронштадта плавание проходило тихо и спокойно. «Впрочем, я бы не удивился, если бы в полном соответствии с законом подлости на нас напали пираты или какой-нибудь реликтовый кракен схватил корабль щупальцами и потащил в морскую пучину. Но пронесло! В хорошем смысле этого слова, конечно. Одноногие Джон и Сильверы сидели по кабакам, поили своих попугаев ямайским ромом и точили кривые сабли», озлобные чудовища рыскали в другом месте, не выказывая желания прибрать наш пакетбот. Так что никакой романтики, сплошная скучная бытовуха, чему я был только рад. Приключения наскучили хуже горькой редьки. Наверное, такова природа человека: после шторма всегда тянет в тихую гавань. Но мы увы лишь предполагаем. Судьба готовила нам новые испытания. Кроме нас на борту пакетбота были и другие пассажиры. Курьер, спешивший доставить в Санкт-Петербург очень важные бумаги. Бедняга не мог ночью даже глаз сомкнуть. Боялся шпионов, которые могли охотиться за этой корреспонденцией того не ведая, что наши чиновники без зазрения совести продают государственные секреты направо и налево. Долговязый и рыжий англичанин — дальний предок агента 007. Он странствовал под видом ученого и путешественника и приставал ко всем с идиотскими на первый взгляд расспросами. В итоге его начали сторониться даже матросы. Несколько богатых немецких купцов, предвкушавших удачные сделки, они ежедневно напивались до ума умопомрачения, опровергая устойчивое представление о расчетливых бюргерах, у которых вместо мозгов костяшки счетов. Аристократическая русская пара, не молодой, но еще а га, -га» из себя мужчина, и юная очаровательная особа с глазами невинной лани и повадками светской львицы. С ними на корабль погрузилась целая куча прислуги — повара, лакеи, горничные, экономы, секретари, охранники. Весь этот цирк возвращался в родные пенаты. И напоследок — Два весьма подозрительных господина, чью национальность определить не представлялось возможным. Между собой они общались на дикой смеси из полутора десятков европейских языков. Как я узнал впоследствии, оба были контрабандистами и везли в Россию партию шляп. Дни тянулись медленно и как-то вяло. Измайлов неоднократно устраивал для меня с Карлом званые обеды и пытался выведать, каким ветром нас занесло в Пруссию, но мы благоразумно отмалчивались. Перед входом в гавань Кронштадта к новому почтальону пристал большой весельный бот. С него на палубу пакет бота высадилась команда солдат во главе с армейским поручиком гренадерского роста, светловолосым, с грубой мордой трамвайного хама и манерами слона в посудной лавке. Начался первый акт марлезонского балета под кодовым названием «Таможенная проверка». Нет, я, конечно, понимаю, что среди таможенников всегда были, есть и будут хорошие и честные люди, которые исправно несут службу, знают в ней толк, не берут взяток и намного щепетильнее английской королевы — Но, увы, их пути почему-то никогда не пересекались с моими, что в той, что в этой жизни. Не берусь строить догадки. Возможно, большая власть и впрямь порождает вседозволенность, а полномочия у таможенников и в самом деле были немалыми. Эти парни больше походили на шайку хромого Джо из Прерий или стаю диких обезьян по недоразумению облачённых в военные мундиры и вели себя соответственно. Признаюсь, в тот момент мне стало обидно. Если театр начинается с вешалки, то витрины любой страны является таможня. Нет, я, конечно, рад, что времена заискивания перед иностранцами в моём будущем канули в лету. По идее, это просто замечательно». Отчизна в первую очередь должна уважать своих подданных и создавать для них режимное большего благоприятствования. У нас до этой элементарной мысли долго не могли додуматься и соотечественников десятилетиями держали за людей второго сорта. Потом, вместо того, чтобы подтянуть качество обслуживания, нам всем просто стали одинаково хамить, не обращая внимания на герб в паспорте. Таможня XVIII века в этом плане не сильно отличалась от таможни из светлого будущего. Подобно урагану, солдатская братва пронеслась по верхней и нижней палубам, хватая все, что, по их мнению, плохо лежит. У английского джентльмена в сундуке нашлось несколько бутылок бренди. Хотя провоз спиртного в такой таре и разрешался, тем не менее... «Бог послал!» — довольно потирая ладони, сообщил один из таможенников. Ап! И несмотря на все протесты англичанина, содержимое бутылок исчезло в бездонных солдатских желудках, правда, две-три были конфискованы в пользу поручика. В противном случае тот бы остался весьма недоволен подчиненными со всеми вытекающими последствиями. «Это произвол! Я буду жаловаться!» — брызгая слюной вопил ограбленный британец, но солдаты открыто смеялись ему в лицо. Контрабандисты, которые были тёртыми калачами, предусмотрительно раздали на время досмотра шляпы морякам. Однако таможенники тоже имели большой опыт и сразу сообразили, отчего это на головах у всех членов команды красуются навехонькие головные уборы. Недолго думая, солдаты стали давать морякам тычки и отбирать шляпы. Дело едва не дошло до драки. Я видел, как сжимаются кулаки у матросов. Кое-кто из мариманов стал клятвенно заявлять, что этого так не оставят и разберется на берегу, когда сухопутные крысы не будут при исполнении. Однако таможенники не очень-то боялись этих угроз. Поручик подошел к Измайлову и осведомился, все ли в порядке. Тот без особого восторга, но все же сдал без паспортных пассажиров. По приказу таможенника нас сразу обступили вооруженные солдаты. «Поручик Ельнин», — представился офицер, — «попрошу показать ваши бумаги». Он пристально разглядывал наши сияющие лица. Очевидно, никак не мог поверить, что человек в здравом уме будет настолько рад возвращению на родину. Я виновато развел руками. «У нас при себе ничего нет, господин поручик». «В таком случае я не могу разрешить вам спуститься на берег», — предупредил Ельнин. От него несло водкой и чесноком. Внешностью он до боли напоминал «одну сволочь, едва не угробившую большую страну, не хватало только дирижерской палочки». «Я сержант лейб-гвардии Измайловского полка Дитрих фон Гофен. Находился в зарубежной поездке по деловым надобностям», — пояснил я. «Со мной мои подчиненные, гренадеры этого же полка». «Без надлежащих, оформленных по всем правилам бумаг вы никто. Повторю, что вам не разрешено ступить на российский берег. Сожалею, но таковы правила». «Думаю, вам будет легко установить наши личности. Отправьте запрос в полковую канцелярию. Она подтвердит, что мы те, за кого себя выдаем. Если понадобится, мы готовы посидеть необходимое время под замком». «Не вижу в этом необходимости», — неприятно осклабился поручик. Я неправильно истолковал его слова. «То есть вы нам верите, и мы можем сойти с корабля?» И без того узкие калмыцкие глазки превратились в две щелки. «Никоим образом», — окрысился поручик, — «я прикажу стрелять в вас, если вы ослушаетесь. Плывите обратно, остальное меня не касается». Я разозлился. «Послушайте, поручик, вы совершаете большую ошибку. Если будете продолжать в том же духе, я даже не знаю, что с вами сделаю». «Зато я знаю», — отрывисто произнес таможенник. «Вы осмелились угрожать мне при исполнении. Думаю, вас стоит проучить. Эй, братцы, поподчуйте идти не вижу». Один из солдат двинул меня прикладом мушкета. От неожиданности я пропустил удар, угодивший прямиком в солнечное сплетение. Сила его была такова, что из меня едва не вышибло дух». Я скрючился и медленно опустился на палубу. Супруга-аристократа ахнула. Ее муж, за долгую жизнь насмотревшийся всякого, что-то успокаивающе произнес. «Ну, держитесь!» С ненавистью выдохнул бывший дядька. И началось! Наконец-то пригодились занятия той варварской смесью из единоборств, на изучение которой я тратил время подчиненных. Мои парни не сплоховали. Карл сразу отправил поручиков в глубокий нокаут и переключил внимание на ближайших таможенников. Чижиков, не тратя время на обдумывание поступков, оторвал от дощатой палубы тяжелую бочку и бросил ее в сгрудившихся солдат, Те полетели в разные стороны, будто кегли. Михайлов схватил весло и стал им орудовать, прорежевая противников, не ожидавших такого отпора. Я отдышался и кинулся в гущу схватки. Пусть мне никогда не стать великим ниндзя, способным ударом правой пятки свалить буйвола, однако махать ногами я все же не разучился. Удар и нелепо размахивающий руками молотчик в зеленом кафтане летит за борт. Надеюсь, он умеет плавать и не пойдет камнем ко дну. Пусть я злой, как тысячи индейцев, все равно не хочется брать грех на душу, убивая соотечественника, которому просто не повезло с командиром. Еще один удар, и второй солдатик теряет мушкет. Я перехватываю оружие до того, как оно брякнулось озимь. Ружье находится на боевом взводе, осталось лишь спустить курок. В голову приходит шальная мысль разрядить мушкет в воздух, но я отбрасываю ее за ненадобностью. Точно так же избавляюсь и от ружья. <связь> Вырвалось у меня из груди. Кто-то двинул меня по уху, резкая боль обожгла висок. Я развернулся и без выяснения обстоятельств двинул первому подвернувшемуся под кулак. Нет, право слово, как хорошо выделяться над толпой. Благодаря 190 сантиметрам роста и накачанным за время службы мышцам, я, сильно не утруждаясь, раскидывал солдатиков, как гулливер лилипутов. Их не могло спасти даже численное превосходство. Не знаю, что думали остальные пассажиры, но если верить ободряющим крикам, они поддерживали нас. Правда, на помощь приходить не спешили. Даже матросики, у которых таможенные братья давно сидело в печёнках. Ладно, морячки, смотрите бесплатное представление. Признаюсь, сейчас меня ни капельки не заботили последствия этой потасовки. Я с упоением отдался драке, начиная понимать чувства тех, кто традиционно сходился в кулачной схватке стенка на стенку. Не корысти ради, а токма Дальше началось самое интересное. К таможенникам прибыло подкрепление. Далеко не все солдаты высадились на новый почтальон, и теперь, привлеченные шумом драки, они бросились на подмогу товарищам. Скоро на палубе было не протолкнуться. Новоприбывшие облепили нас, как муравьи, и после недолгого сопротивления повалили, не забыв добавить горячих. Удары солдатских башмаков сыпались на меня градом. Я вертелся, будто уш на сковородке, но, уходя от одних пинков, попадал под другие. Избиение, казалось, тянулось бесконечно. Иступлённые солдаты пускали в ход всё, лишь бы причинить как можно больше увечий. Я свернулся калачиком, закрыл руками голову. Тело вздрагивало от каждого удара. От боли меня словно пронизывало током — Мышцы сводило. Не знаю, как мне удавалось удерживаться в сознании, хотя бы на самом краешке. Я понимал, что стоит хоть на секунду отключиться, и все. Крышка. Из нас вполне могли устроить кровавое месиво «Не догадайся я выкрикнуть магическую фразу!» «Слово и дело, государева!» «О чудо!» «Меня услышали». Фраза подействовала как заклинание. «Никогда прежде я не видел такой мгновенной реакции. Так, наверное, люди бегут от прокаженного или чумного. Без команды солдаты, действуя как единый слаженный организм, расступились, образовав круг, в центре которого, пуская кровавые пузыри, лежал я. Губы мои невольно растянулись в улыбке». Даже не верилось, что драка закончилась, и я буду жить. Кто-то рывком поставил меня на ноги. Я увидел бешено вращающиеся глаза офицера в изодранной епанче и мятой треуголке, съехавшей набок. Похоже, ему тоже досталось на орехи. «Что ты сказал?» Четко отделяя слово от слова, спросил он. «Я распрямился во весь рост». Грязной манжетой вытер разбитое лицо и гордо отчеканил. «Слово и дело!»